Глава 18. Радиоэфир в Рио-де-Жанейро в ночь на 29 июня 2027 года. Внимание! Территория 55, 14, 80 полицейских департаментов теперь принадлежит новому рассвету. Все лица, нарушившие границы указанных участков, будут немедленно уничтожены. Эти шипения. «Долбят по городу из РСЗО. Не пытайтесь сдаваться. Тех, кто идет к ним с белым флагом, они расстреливают раньше, чем...» «А что делать-то? Найди укрытие в каком-нибудь подвале. Убивай тех, кто к тебе лезет, и ни о чем не думай!» Этот район практически не пострадал. «Да из чего бы?» В нем не было воинских частей и полицейских участков, но вориши не любили такое соседство. Если бы на секунду забыть о произошедшем, можно было представить, что все в порядке. Что не ни случилось, ничего непоправимого. Ураган прошел или еще что-то подобное. Что вот-вот появятся машины спасателей и муниципальных служб, закипит работа и через неделю все будет как раньше. Но забыть не получалось. Не давали детали. Обглоданный труп, плавающий в бассейне частного дома, забор которого растекся по тротуару, спекшись в непонятную пульсирующую субстанцию. Клубящаяся марево над проезжей частью, обугленное тело посреди дороги. Две угловатые фигуры, рвущие что-то красное у входа в супермаркет. Я готов был прозакладывать вот этот самый полюбившийся мне миротворец, что в фавелах выживет гораздо больше народу, несмотря на артобстрелы, мутантов и аномалии. Просто потому, что там, во-первых, почти все вооружены, во-вторых, тамошние жители второй сорт, плесень социальной помойки, низшие существа, по мнению живущих, а точнее, пожалуй, живших здесь богачей, привыкли бороться за свою жизнь. С самого рождения За глоток воздуха в подворотне, где бросила шлюха мать с двойным тупым обхватом пуповины, перехваченной кухонным ножом ее сожителя, наркомана. За кусок хлеба с таким трудом, украденный в ближайшей булочной. С такими же малолетними отбросами. За место под солнцем, с теми же отбросами, только повзрослевшими, и взявшими в руки пистолеты, пулеметы и дробовики. Они не привыкли, что за ними заносит жопу на поворотах, и потому прорвутся сквозь мутантов и аномалии, выберутся из руин и окажутся на чистой территории. Сами, без какой-либо помощи. Да, какая-то их часть навсегда останется в руинах фавел, но большинство все же выберутся. В отличие от тех, кто населял эти районы. Живое подтверждение этому сидело сейчас в салоне пожарного фургона который Борис уверенно вел по улицам, мигая нам поворотником перед сменой курса. Там, на скамьях, вдоль бортов, испуганно притихнув, жались люди, спасенные сербом Вытащенные из своих квартир, откуда не боялись высунуться, отбитые у мутантов. Туда же перекочевали и спасенные нами девушка с ребенком. Мы ехали в сталкерский лагерь. Сталкерский лагерь в этом районе. Сказал бы мне кто такой еще сутки назад, я бы расхохотался. Сейчас было не до смеха. Серб меня поразил. Реально. Он встретил отряд сталкеров, пришедших к Стиву, но заставших только руины высотки, организовал их, навьючил ранеными, которых мы вытащили из-под завалов, и возглавил марш-бросок к периметру. Они выходили в другом месте и на дорогу потратили меньше времени, чем мы. За периметром быстро сориентировались, выхватили откуда-то целый Грейхаунд и на нем отправились в город. Грейхаунд. Марка пассажирского автобуса. Здесь тоже не растерялись, разбили лагерь и занялись эвакуацией выживших. Молодцы, мужики. Мне даже как-то стыдно стало. Правда, желание рисковать своей шкурой из-за незнакомых людей все равно не возникло. Одно дело импульсивный поступок, там общежитие. И совсем другое – сознательный риск. Наверное, я плохой человек, но к подобному я не готов. В гул двигателя вплелся какой-то посторонний шум. Крик? Ну да, точно. И он шел откуда-то сверху. Я сбросил скорость и, выкрутив голову под неудобным углом, поискал источник звука. На крыше дома кричали и махали руками десятка-два фигур – пытающихся привлечь наше внимание. На здании висели белые простыни, связанные в одну большую ленту, на которой красной краской было выведено: "Здесь выжившие". В сериале, наверное, каком-то подсмотрели. Ну, или я совсем плохо думаю о местных. Здесь же, в конце концов, не одни рантье, поднявшиеся наркодилеры и порнопродюсеры обитали. Инженеры, айтишники, Светлые головы таких ребят при удачном стечении обстоятельств обеспечивали все же своих владельцев достойным уровнем жизни. Что-что, а думать такие парни умеют. Я потянулся за кратковолновой рацией, выданной сербам. «Борис, тут люди на крыше». «Вижу их, да. В лагере про них расскажем. За ними выйдет другой экипаж. А нам отдохнуть пора. Спать хочется. Сутки на энергетиках». «Принял». Я кивнул головой и вернул рацию на место. Логично. Чтобы достать людей с крыши, Бориса с помощником, угрюмым парнем лет 30, точно не хватит. Да и транспорт нужен повместительнее. Что же до усталости, у самого уже глаза слипались Адреналиновый шторм схлынул, переработав массу калорий, и теперь офонаревшее от нагрузок тело требовало отдыха. «Ну ничего, сопроводим фургон до лагеря и поедем дальше. Тем более, судя по навигатору, нам по пути». Лагерь сталкеры разбили в подземном гараже гостиничного комплекса. На въезде стояли часовые, заметно напрягшиеся при виде нашей машины. Правда, потом узнали фургон Бориса и расслабились. Рация на приборной панели зашипела и заговорила голосом серба. «Подождите две минуты, не уезжайте!» «Я сейчас». Я удивленно поднял бровь, но спорить не стал. Остановился, включил нейтральную передачу и потянул ручник. Борис и правда появился быстро. С коротким пистолетом-пулеметом на груди, излюбленной СВД за плечом и рюкзаком в руках. Он подбежал к машине и потянул дверь десантного отсека. Я перегнулся назад и разблокировал ее серп забрался в броневик, уселся на скамью в десантном отделении, пристроив винтовку между ног, и недоумевающе глянул на меня. «Почему стоим? Поехали?» Я аж закашлялся. серп улыбнулся и пояснил. «Мне кажется, мы не просто так с вами встречаемся в который раз. Значит, так надо. Потому я поеду с вами. Зачем бежать от воли божьей?» «А откуда ты знаешь, куда мы едем, Борис?» – поинтересовался наемник. «А мне без разницы. Вы неплохие люди. А значит, и цели у вас такие. Здесь же я сделал все, что мог». Он махнул рукой в сторону лагеря. «Там уже много людей, и толковых хватает. Разберутся». Я только пожал плечами. «Ну, поехали». «Да уж, команда подобралась, что надо. Два русских». Контрабандист и наемник, афроамериканец, бывший гангстер-боксер, раб на плантациях Коки, живой миноискатель и набожный серп со снайперской винтовкой Драгунова и повадками траппера. Убойная команда. Я даже поискал взглядом скрытую камеру. Именно такие отряды сценаристы любят собирать для спасения мира в бутафорских декорациях. Ожидаемо не нашел... Усмехнулся, переключил передачу и тронул броневик с места. «Приехали!» Наемник вылез из-за пулемета и теперь стоял у меня за спиной. «Вон те зеленые ворота! Подъезжай и тормози!» Я лишь кивнул. Постепенно накапливавшаяся усталость, видимо, достигла критической массы. Голова налилась свинцом, глаза закрывались. Начали болеть многочисленные ушибы и ссадины. Единственное, чего мне хотелось – выбраться из машины, принять горячий душ и завалиться спать. Андрей выглядел не лучше. А вот Шон был реально семижильным. Впрочем, чего взять со здорового гангстерского организма? Особенно учитывая, что негр умудрялся каждую спокойную минуту использовать для сна. Вот и сейчас, повиснув на ремнях в совершенно неестественной позе, обхватив автомат как любимую игрушку, он похрапывал, чему-то улыбаясь во сне. Наверное, снилось, как с корешами заправку грабили. Или еще что-нибудь из доблестного уличного прошлого. Надеюсь, автомат у него на предохранителе. Я остановил броневик перед воротами, но двигатель глушить не стал. Айвен поправлял амуницию. Шон, будто почувствовав, что путь подошел к концу, стрепенулся и сейчас оглядывался по сторонам совершенно незаспанным взглядом. Вот ведь организм у человека, как гаджет прямо. Отправили в режим ожидания, отключился. Включили, заработал. Мне бы так. Думаю, я подстрахую с крыши. Борис проверил винтовку и стоял у дверей, готовый к выходу. Наемник кивнул. Хорошая идея. «А ты, мой губастый друг, двигай за пулемет. У тебя вроде получилось с ним разобраться». Шон на губастого не обиделся. Остегнул ремни и полез в башню. Кстати, теперь он пристегивался постоянно. Надоело биться о панель, наверное. Я остался за рулем, чтобы в случае чего дождаться наемника и свалить. Ну или прийти к нему на выручку, протаранив ворота. Дверь открылась. Айвен с Борисом выскочили наружу. Наемник дождался, пока серб заберется на крышу со своей винтовкой и направился к забору. Подпрыгнул, легко подтянулся и соскочил на ту сторону. Я старался не нервничать. Звуков стрельбы не было, а это означало, что все нормально. Сомневаюсь, чтобы Айвен без боя сдался бы. Тем не менее, я напрягся. «А что, если это вовсе не его дом?» и он решил свалить, оставив нас. «Да ну, бред! Хотя...» Чемодан с деньгами теперь был у него, так что по уму ничего не мешало ему спокойно отправиться по своим делам. Хотя даже если и так, то что? Ну, вернемся в сталкерский лагерь, подумаешь. Хотя в таком случае придется ожидать еще одной схватки с рассветом, явно поставившим себе цель очистить город. Обратно в лагерь не хотелось. По подвалам же шляться они точно не станут. Просто людей не хватит. Несмотря на мой аутотренинг, ладони на руле вспотели. И когда створки ворот наконец открылись, я едва сдержал победный возглас. Наемник высунулся наружу и приглашающий помахал рукой. Борис свесился с крыши броневика над лобовым стеклом и дал знак «Езжай, мол». Нормально, держусь. Я аккуратно завел машину во двор и припарковал рядом с гаражом. Внутрь заезжать даже не пытался. Понятно было, что не пройдет. Глянул на забор. Достаточно высокий. С улицы броневик видно не будет. Ну и нормально. Пусть тут стоит. Выключив зажигание, я подобрал свой автомат, окинул взглядом салон и, убедившись, что ничего не забыл, вылез наружу. Бросил последний взгляд на нашего спасителя. Броня побита пулями, правый борт закопчен, отбойник во вмятинах. Да, досталось ему. Не удержался, погладил кузов. «Вывез нас, спасибо». Шон фыркнул, наемник сделал вид, что ничего не заметил, и только Борис, понимающе улыбнулся в бороду. «Да ну вас, ничего вы не понимаете». Захлопнув дверцу, я поспешил вслед за остальными, поднырнул под приподнятую створку ролетных ворот и присвистнул. Посреди гаража тускло блестел лаком porsche 911. Ничего, так живут наемники, однако, может, я чем-то не тем занимаюсь? Как и у меня дома, в гараже была дверь, ведущая в жилую зону. Ну да, тут коттеджи типовые все, по большому счету. Я прошел вслед за негром и заинтересованно огляделся по сторонам. В кухне идеальный порядок. Настолько идеальный, что создавалось впечатление, будто тут никто никогда ничего не готовил. Впрочем, почему бы и нет? Если бы мне готовить не нравилось, я и сам бы обеды из ресторана заказывал. Хотя я их и так заказывал два 3 раза в неделю, когда хотелось полениться в волю. Гостиная. О, ну, тут видно одинокого холостяка, да. Огромный во всю стену телевизор, качественная звуковая система. playstation стойки аппаратуры рядом с усилителем. К стене прислонена электрогитара. О, как! Не подумал бы, что Андрей играет. Но еще больше меня удивила книжная полка. Я даже поближе подошел. Так, ну-ка, чего он тут читает? «Опа! Да, не на русском. Так, интересненько. Ну-ка, ну-ка. Василий Орехов, Дмитрий Моносыпов, Артем Мичурин». Я достал наугад одну книгу, глянул на обложку и расхохотался. С глянца на меня смотрел суровый блондин в красно-черном комбинезоне, сжимающий в руках гипертрофированный калаш. На заднем плане высилась какая-то труба, и стояла полуобнаженная брюнетка с огромным пистолетом. Я прочитал название, видимо, книжной серии, вытесненное вверху серебристыми буквами, и меня буквально согнуло в истерике. Ну надо же! Сталкер читает про сталкеров! Держите меня, семеро Наемник подошел, выдернул книгу у меня из рук и поставил ее на место пихнул меня в плечо, забурчал. «Хватит ржать! Ишь, какой хохотунчик выискался! Двигай давай!» Я кивнул и, давясь смехом, пошел дальше. Небольшой коридор привел к двери в мастерскую. Масса инструментов, какие-то кривые железяки на столе. Айван подошел к верстаку с тисками, стоящему в центре комнаты, дернул какую-то ручку и неожиданно легко сдвинул верстак в сторону. «Ага, он тут по рельсам ездит, оказывается. А под ним люк». «Ну да, наемник говорил что-то про подвал». Он нагнулся, ухватился за скобу и, приказав нам стоять на месте, полез вниз. Спустя несколько минут вернулся, распихивая по подсумкам гранаты, видимо, снятые с растяжек, и приглашающе махнул рукой. Я пошел по ступенькам вслед за ним. Несмотря на темноту, наемник двигался уверенно. Ну еще бы, его же дом. Он на миг остановился, потянулся куда-то рукой, и помещение светилось экономными лампами дневного света. Я присвистнул. «Добро пожаловать», усмехнулся хозяин. «Подвал. Это он называл подвалом? Да тут полноценный подземный этаж». Мы стояли в предбаннике с тяжелой металлической дверью. А за ней было огромное, наверное, во всю площадь дома, помещение, разделенное посредине перегородкой из бетона, попутно играющей роль несущие колонны. В первой комнате были свалены какие-то баулы. За перегородкой темнели аккумуляторы. «Энергии должно хватить, но если что, запустим генератор», — пояснил Андрей. «Генератор в отдельном помещении стоит с вентиляцией. Соляры на пару-тройку недель непрерывной работы хватит. Но по факту аккумуляторы за день заряжаются. За два, если еще электричество полить. Хотите кофе или душ? И того и другого, выпалил я. И можно без хлеба. Наемник улыбнулся. Сейчас организуем. Пока вон там диван, он показал за бетонную перегородку. Потом еще надувные матрасы достанем. Но я его уже не слушал. «Диван?» Он сказал «Диван». Мозг еще не осознал услышанное, а ноги уже сами шли в нужном направлении. Руки по пути избавляли тело от оружия и амуниции. Едва добравшись до гигантского кожаного чудовища, явно названного наемником «Диваном» уменьшительно-ласкательно, я рухнул навзничь и моментально отрубился. «Артур! Артур! Проснись!» Кто-то бесцеремонно тормошил меня за плечо, называя по имени. Я было потянулся к кобуре, чтобы пристрелить наглеца и опять вернуться к такому занимательному времяпровождению. Но рука наткнулась на пустоту. «Ах да, я же все снял. Да и пистолет отдал девочке в баре. Придется просто дать в морду». Я разлепил глаза и увидел Андрея. У него, видимо, был опыт побудки невыспавшихся мизантропов, ибо, поняв, что я вынырнул из пушистых лап Морфея, он предусмотрительно сделал шаг в сторону. «Держи, это тебя!» Он протянул мне трубку спутникового телефона. «Что?» Тот лишь пожал плечами. «Не знаю, там парень говорит, что вы знакомы, и что он предупреждал тебя о копах». сонка рукой сняла Я, если честно, уже успел забыть о том странном звонке, с которого и начались мои приключения. Но какого черта? Как он нашел меня? Нас? Я потянулся за трубкой, искренне надеясь, что это не какой-то фокус нового рассвета. Хотя им не до нас сейчас, думаю. «Слушаю». спросонья голос звучал хрипло. «Ну, наконец-то!» – выдохнули в трубку. «Рад, что ты жив». «Я тоже рад, что я жив», – буркнул я в ответ. «Рассказывай, что ты за гусь и как нас нашел?» «Что за гусь позже? А как нашел?» «Передай другу, пусть прекращает бытовые гаджеты с собой в зону таскать. Есть масса специализированных и защищенных от слежения приборов». «Я лишь скинул брови». «У вас есть спутниковый модем? Я бы предпочел общаться с визуальным контактом». Я покосился на Айвена. «Спутниковый модем есть?» Тот кивнул. «Есть!» — ответил я в трубку. «Включайтесь и ждите звонка». «Звонка куда?» Но на том конце уже зазвучали гудки отбоя. «Что это значит?» — наемник уставился на меня. «Кто это? Как он нашел мой номер? И откуда узнал, что мы вместе?» «Первые вопросы сейчас задашь ему сам». «Что касается второго, он посоветовал тебе не таскать планшет в зону. Включай компьютер, он сейчас звонить будет. Кстати, откуда у тебя тут связь? Мы же в подвале». «А у меня тут стоит ретранслятор, антенна наверху», — буркнул наемник, усаживаясь в кожаное кресло на колесиках и подкатываясь к компьютеру с двумя мониторами, стоящему в углу. «Только вот номер этот никто не знает. Вообще никто». Я им еще не пользовался, а телефон сегодня включил второй раз в жизни. Откуда он вообще знал, что сейчас надо позвонить? Я пожал плечами. Спроси у него сам. Системный блок тихо загудел, на мониторах появился логотип известной мелкомягкой компании. И через несколько секунд из колонок донеслась мелодия приветствия. «И куда он звонить будет?» Наемник щелкал мышкой, запуская программы. «А я почем знаю?» Вопрос снялся сам по себе, когда в динамиках закурлыкала трель входящего вызова. Айвен развернул окно мессенджера и уставился на ник вызывающего. «У меня такого в контакт-листе не было», — нахмурился он. «А звонить мне могут только одобренные пользователи». отвечаю уже», — устало вздохнул я. Наемник кликнул по пиктограмме видеосвязи, и на экране появилось изображение. Я уставился на парня. На вид лет 30, короткий ежик-волос, чуть раскосые голубые глаза. Слегка кривой нос, ломали, видимо. Тонкие губы и глубокие морщины на лбу. Одет парень был в черный комбинезон военного типа, застегнутый под горло. Позади него виднелась простая бетонная стена. Сигнал, видимо, запаздывал, так как сидел он с нахмуренно сосредоточенным лицом. И лишь через несколько секунд после того, как мы его увидели, улыбнулся и помахал рукой в камеру. «Привет, Артур! Привет, Андрей! Или лучше звать тебя Айвеном?» «Лучше, чтобы ты, твою мать, пояснил, кто ты такой и откуда взялся у меня в контакт-листе. Про то, откуда ты меня знаешь, я уже молчу». «Меня зовут Софт». «Правда, тебе вряд ли о чем-то это скажет. Остальное объясню, но постепенно». «Окей». Я взял инициативу в свои руки. «Расскажи, откуда ты знаешь меня». «Хорошо. Правда, получится не быстро». Парень вздохнул. «У вас там нормальное место, надежное. Не спешите никуда». «Я вижу дом на картинке со спутника, но внутрь заглянуть, сами понимаете, не могу». Я лишь покачал головой. Не спешим, рассказывай. В общем, дело обстоит так. Вы уже знакомы с милыми парнями, называющими себя «Новый рассвет», верно? Мы синхронно кивнули. Так вот, эти фанатики – структурное, так сказать, подразделение международной террористической группировки, называющие себя «Дети Черной Луны». А в некоторых странах «Дети Мараны». Ну а тут новый рассвет. Вы слышали что-нибудь о Чернобыльской зоне отчуждения? Мы снова кивнули. Я как раз нахожусь в ней, кстати. Так вот, местный отдел черных, как мы их называем для краткости, решил увеличить здешнюю зону. Значительно. Как минимум на весь континент. Для этого они собирались ударить по ее территории ядерным оружием. Это запустило бы реакцию расширения. Зона по какой-то причине крайне агрессивно реагирует на реакцию термоядерного синтеза. Реакция ее то ли подкармливает, то ли заставляет таким образом защищаться, не суть важно Суть в том, что нам с товарищами удалось их планы сорвать. И тогда они пошли в Абанк, в Рио. Все началось с убитого сенатора. Рассвету нужно было накалить обстановку и подготовить почву для беспорядков. Отвлечь внимание от зоны, для того, чтобы пронести в нее нечто, спровоцировавшее рост. Скачкообразное расширение произошло не просто так. Его спровоцировали вы. «Чего?» — мы с наемником вылупились на экран. Непонимающий по-русски Шон заворочился, чувствуя нашу напряженность. «Серб же сидел вроде бы и в стороне, но ловил каждое слово». Та посылка, что ты, Андрей, нёс в зону и которую передал новому рассвету, в ней было устройство. Какая-то штука на основе артефактов и ещё чего-то, которую собрали в лабораториях Моро Инкорпоретед. Она, будучи расположенной в правильном месте, активировавшись, запускала какой-то непонятный нам механизм, который привёл к тому, что вы видите вокруг себя сейчас. Эээ... Наемник выглядел озадаченным. но какого же художника они доверили столь ценный груз мне? Почему не понесли его сами?» Те бойцы, которые были у Рассвета в наличии, могли просто не донести его до нужного места. А те, которые могли, были все наперечет. Рассвет готовился развязать гражданскую войну в Рио и попутно начать геноцид сталкеров в зоне. Роли всех серьезных парней у них были расписаны по секундам. Это только кажется, что боевиков так много. На самом деле, большинство из них – пушечное мясо. Потому они и прибегли к услугам наемника. Лучшего из наемников. «Спасибо за комплимент», – выдавил Айвен. «Окей, с этим разобрались». Я снова вступил в разговор. «Но расскажи мне, зачем тебе был нужен я?» ты не просто так предупредил меня о визите копов. И то, что ты вообще о нем знал, говорит о том, что ты за мной наблюдал. Зачем? Тут тоже все очень просто. Я собирался позвонить тебе раньше и сделать заказ по твоему старому профилю. Старому профилю? На меня уставился наемник. Да, продолжил Софт, глядя на меня. Я собирался заказать тебе убийство Андрея. Повисла тишина. Гробовая. Ее вновь нарушил парень по ту сторону экрана. «Однако я не успел. Когда я тебе позвонил, спецназ уже оцепил твой дом. Я надеялся найти тебя позже и помочь выпутаться. Но ты запаниковал и сбежал в зону». Я только хмыкнул. «Ну ничего себе запаниковал. Блин, да я бы на этого кренделя посмотрел» как он не паниковал бы скопами на хвосте и вертушкой над головой. «А почему именно мне ты собирался его заказать? Я чего, особенный какой-то?» «У меня не было времени выходить на кого-то из местных. Кроме того, их стиль решения проблем мало подходил для ликвидации такого парня. Стрельба из машины на ходу – в основном все, на что они способны. Мне нужен был более серьезный специалист». «Из тех, кого я смог найти в максимальной близости к объекту, был только ты». Я покачал головой. «В общем, ты наделал шороху и скрылся в зоне. Мне оставалось только следить за Андреем и искать способы повлиять на ситуацию. Я отслеживал сигнал GPS его планшета, а когда он пересек периметр, подключился к обзорным камерам». «Да, Андрей». Камеры и защита забора питаются от разных электросетей. Это так, к слову. И каково же было мое удивление, когда я увидел вас обоих, выходящих из коттеджа. Потенциальный киллер и потенциальная жертва. Прямо мыльная опера, только в реальности. Потом вы ушли в зону, а через некоторое время погас и сигнал. Потом появился снова, чтобы после всплеска пропасть уже навсегда. Если честно, я думал, что вас уже нет в живых, но на всякий случай взял под контроль спутниковый телефон Андрея. И только он появился в сети, я вам позвонил. а Вот как-то так. грёбаный хакер», — выругался наемник. Парень на экране лишь пожал плечами. «Ну и какого хрена тебе надо от нас сейчас? Или ты позвонил просто так, потрепаться?» Не выдержал я. «Мне нужны от вас две вещи. Раз уж вы так спелись и смогли выбраться», – спокойно ответил Софт. «Первое. Это уничтожение лаборатории, в которой произвели то, что запустило процесс расширения. Она находится в подвалах небоскреба Моро. Я подозреваю, что штуковину для расширения можно использовать не один раз. И мне совсем не хочется, чтобы зона захватила весь континент». «Хм, нормальная заявка на победу, чё?» Наемник был полон скепсиса. «А звезду с неба не достать?» «Хотя, у тебя же есть еще второе задание. Наверное, про звезду там, да?» «Нет, второе задание со звездами не связано никак. Ну, если не считать, конечно, Армандо Моро звездой бизнеса. Вам нужно достать информацию с его компьютера». Я вскрыл все системы рассвета, но старый урод не подключает компьютер к сети. Мне нужно, чтобы вы забрали информацию и передали ее мне». хрена себе у тебя заявки», — присвистнул айван «Слушай, может, мы просто президента сгоняем, завалим по-быстрому?» «Нет, президента не надо», — парень улыбнулся, давая понять, что шутку оценил. «Но почему мы?» «У вас там что, спецы закончились?» «Ты же на правительство работаешь. Отправьте туда отряд спецназа, и они все сделают без шума и пыли», — вступил в разговор я. Софт лишь с улыбкой покачал головой. «Я не работаю на правительство. Я, можно сказать, сам по себе. Чисто теоретически, есть люди, которые могли бы выполнить эту задачу. Но есть одна загвоздка». Они попросту не дойдут до моро. Они никогда не были в зоне, не знаю чего от нее ожидать и как в ней действовать. А тех, которые, возможно, смогут справиться с задачей, я, если честно, не представляю, как сюда перебросить. И потому вы просто идеально подходите для этой миссии. Ваш уровень подготовки, помноженный на опыт выживания в зоне, накопленный и успешно применяемый Андреем, дают в сумме 80% вероятности успешного завершения миссии. Что ровно на 80% больше, чем если этим займутся другие люди. Окей, парень. Наемник подался к экрану. Ты рассказал нам занимательную историю. Спору нет. Только в ней не хватает одного важного элемента. Ответь, на кой хер нам подставлять свои головы? «Ну, лично для тебя у меня есть очень веская причина заняться этим». Софт широко и открыто улыбнулся. Ее описание укладывается всего в три слова. Один миллион долларов. На диване зашевелился Шон, услышав слова, которые звучат одинаково на всех языках. Гангстер аж вперед подался. Прежде чем я открыл рот, наемник быстро проговорил. «Мы работаем вчетвером». Вот же упырь алчный. Уже заглотил наживку вместе с крючком, грузилом, поплавком и самой удочкой. Он что, реально решил подписаться на это? серп только прицокнул языком. Софт же не повел и бровью. «Не вопрос. Мне главное, чтобы дело выгорело». «Мне не нужны деньги. По крайней мере, эти». «Я уж как-нибудь потихонечку сам накоплю, когда выберусь отсюда», — сказал я. Наемник вытаращил глаза и принялся делать отчаянные знаки. «Я в курсе», — ответил Софт. «Я так и думал на самом деле. Ты деньги любишь, но с недавних пор предпочитаешь не рисковать так сильно ради них. Потому помимо миллиона у меня для тебя есть еще кое-что». «И что же?» Я скептично посмотрел на экран. «Амнистия! Ты сможешь вернуться домой и увидеть дочь, не опасаясь того, что ее мамаша настучит в полицию». Я старался не показывать этого, но мое сердце забилось сильнее. «Каким образом ты собираешься это проделать?» Мой голос звучал гораздо напряженнее, чем мне хотелось. Таким же, каким убрал Артура Орлова из базы бразильской полиции. Хотя ты, наверное, еще не в курсе. Мы с наемником переглянулись. В курсе. Да? Кажется, наш собеседник впервые выглядел удивленным. Ну вот, в деле до да, Осилова теперь фигурирует совсем другой человек. С базой Интерпола и доказательствами тоже получилось, хоть и пришлось повозиться. А вот с Россией по твоим старым делам будет гораздо сложнее. Но и это возможно, если ты согласишься, конечно. Где гарантия, что ты нас не кинешь? Наемник был деловит, как всегда, когда дело касалось финансовой составляющей. Через час после вашего согласия я назову данные, по которым вы сможете проверить состояние специально заведенных счетов. Они не будут вести к вам Но деньги будут в полном вашем распоряжении. Хотите, открою компанию в офшоре, одну на четверых. Хотите, сделаем раздельно. Договорились. айван не стал терять времени. Впрочем, я не стал с ним спорить. Хорошо, тогда давайте обсудим детали.